Глава 20 В Нижнем зале было пусто, сумрачно и тихо. Посетители разошлись, кто в номера, кто в свои миры. Только с лестницы, ведущей в первый зал на дубовые половицы, лился неяркий свет. Пани Варгуся там, наверху, все еще возилась за стойкой, что-то раскладывала по местам и протирала, но по всему, понятно, ждала Дашу. Пани Варгуся там, наверху, все еще возилась за стойкой, что-то раскладывала по местам и протирала, но по всему понятно, ждала Дашу. Еще немного, пани Дарья, и будете как настоящая орка», мрачно пошутила она, когда девушка выглянула в первый зал. Зеленая с разводами, куда ж вы себя так загоняете?» «На том свете отдохнем. махнула рукой Даша и улыбнулась. «Пани Варгуся, сделайте милость, подальститесь к мужу». Он, наверное, кухню уже закрыл, а есть ну очень хочется. Так я уже позаботилась. Добрая женщина засуетилась и выставила на стойку огромный поднос. Я так поняла, на троих? Ну, с запасом тут, я ли чего. А не хватит, там в кладовой справа колбаса и булочки на третьей полке, в корзинке с хранильными чарами. И чая вам вот. Кофе не дам на ночь не просите. Куда сама? Она вдруг шлепнула Дашу по рукам, когда та потянулась за подносом. «На нем еды с полпуда!» «С уважением надо к мужчинам, пани, а не лезть поперек них до тяжести. И она укоризненно покачала головой. Даша покаянно вздохнула и улыбнулась обоим парням, вышедшим в зал вслед за ней. Рессалт, благодарно кивнув орке, тут же подхватил поднос, причем так легко, словно тот ничего и не весил, а принц, одарив Варгусю усталой улыбкой, проникновенно выдал. «Большое спасибо, пани». «Да на здоровечко. Чаю для пани Дарьи сами нагреете, если что». Барменша выразительно посмотрела на магический бойлер в углу. «А я спать уже. Мешать не буду. Отдыхайте». «Здесь устроимся или вниз пойдём? Там спокойнее? спросила Даша, дождавшись, когда хлопотливая орка скроется и мотнула головой в сторону нижнего зала. «Да давайте здесь», — предложил принц, оглядевшись и указав на столик у дальней от входа стены. «Внизу я себя как на работе чувствовать буду», — с улыбкой пояснил он. «А мы же отдыхать решили?» «Решили», — согласилась Даша, глядя, как Рессалт уже расставляет блюда на том самом столике. Ее смущало только одно — до нужного угла надо было пройти ползала, а ноги — так к чёрту. Девушка хмыкнула и сняла узкие туфли, оставшись в тонюсеньких шелковых чулках местного волшебного производства М -м -м, непроизвольно вырвалось у нее ох как я устала вы сегодня просто героиня пани дария промурлыкал принц подхватывая девушку на руки мне очень повезло с женой и умница и красавица все это он говорил шутливым тоном а глаза оставались серьезными И держал он Дашу так, что она только вздохнула и положила голову ему на плечо. Но почему такие мужики бывают исключительно в сказке, Причем чужой? А у нее то костики, то котики. В смысле, пока ее муж дурачился и глазки строил, никаких мыслей особенных на его счет не было. А тут вдруг... «Так кто выбирал?» — негромко хмыкнул уже усевшийся за стол Рес, пока Сельдавир... неторопливо шагал через зал, прижимая к себе расслабившуюся девушку. «Вот правильно», — согласилась Даша, втайне желая, чтобы ее так и носили подольше. «Хвалите меня, несите меня, кормите меня. Я от этого становлюсь еще лучше и вообще практически идеальной. И наливаюсь бодростью на глазах. А то пока я чувствую себя героиней, конечно, но почти посмертно». Увы, дорога до стола оказалась обидно короткой, Стул, на который Дашу опустили бережно и галантно, был мягким. От разогретой еды поднимался потрясающий аромат, но наваждение какое-то. Но откуда у него такие глаза? Даже кошачьи лукавые искорки в самой глубине зрачков не портили впечатление. Пришлось быстро вздохнуть и покрепче прикусить щеку изнутри. Поплыла, как девчонка. Хорошо, что он не задержал взгляд, а метнулся за туфельками, брошенными девушкой там же, где она их сняла. Принес, поставил рядом со стулом и снова снизу вверх глазами своими, синими-синими. «Ох, Дашка, куда тебе понесло? Не-не-не, подруга, не раскатывай губу. Золотисто-оливковые принцы с волшебными глазами не про нас. Встряхнись! Попробуйте это вино!» «Оно вас оживит», — предложил Рассалт, разбивая хрупкое наваждение и словно ненароком оттесняя принца от Даши, переключая ее внимание на себя. «Позвольте за вами поухаживать. Вам что из еды положить?» Мясо побольше». Даша действительно встряхнулась, как очнувшись от гипноза, и сразу вспомнила, что за день так ничего и не ела. Сделала лицо голодной хищницы и с вожделением посмотрела на жареную курицу. «После нашего тесного знакомства в холоднике...» «Мы практически одна семья, которой надо хорошо питаться», — подумав секунду, девушка с интересом посмотрела на бутылочку с вином. «И поится, наверное, тоже, иначе никаких же нервов не хватит». Она взяла любезно протянутый бокал и дождалась, пока Рэс нальет себе и сельдовиру. «Что ж, совершенно с вами согласен». Принц улыбнулся и прямо засветился весь, как нарочно притягивая к себе Дашин взгляд. Она коротко вдохнула и еще успела подумать, «Какого чёрта? Он же в маскировке. Почему тогда ей и синие глаза мерещатся, и его настоящее лицо?» Причем как насчет правильного питания, так и насчет того, что мы с вами теперь одна семья. А внутри семьи не должно быть никаких тайн». Это неожиданное заявление ошарашило не только Дашу, у которой сил хватило всего лишь удивленно приподнять бровь. Второй заговорщик — То ли поперхнулся, то ли нарочно кашлянул. И так на принца посмотрел, словно мечтал ему срочно вставить кляп. «Да Глант или еще поглубже. «Давайте выпьем за это!» Величественно проигнорировал этот кашель Сильдавир и поднял бокал, намекая, что вино само себя не выпьет. Даша кивнула, глянула искоса на дроу и послушно пригубила напиток. м, -м а хорошо!» если бы кое-кто после божественного нектара, уносящего проблемы прочь, не стал вопросы задавать настойчивые. Скажите, пани Дария, вы нас из душевных, идейных или каких-то иных соображений не выдали? Контраст между шутливо легким тоном и серьезным взглядом мгновенно унес легкую блаженную дымку из дашенной головы. Простите за столь прямой вопрос, но когда вы нас спасать начали? Мы еще не были столь тесно знакомы, как сейчас. И мне бы очень хотелось понимать, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь в дальнейшем, или это просто единичный акт, личный неприязни к Матроне дома Ресалта. Или приязни к Ресалту. Сильдавир вдруг подмигнул и покосился на недовольно нахмурившегося дроу. Вот сразу на ночь глядя анализировать, вздохнула Даша и повертела бокал в пальцах. «Ну, давайте». «Хм. Матрона мне категорически не понравилось. Тут вы правы. И, наверное, я снова с удовольствием сделаю ей пакость. Но вам я помогала из других соображений. Как бы так покороче. Мы с вами друзья по несчастью. Это раз. Нарочно вы мне ничего плохого не сделали. Это два. Да не смотрите на меня так смущенно, пан Рессалт. Я все понимаю. У вас не было ни времени, ни выбора». Вы спасали друга, а я вам чужая. Была, смею надеяться. Все же мы теперь немного более тесно знакомы. Девушка даже улыбнулась дроу. Тот тоже улыбнулся, правда, слегка натянуто. А принц, довольно кивнув, салютнул бокалом и отхлебнул еще вина. Даша подумала и последовала его примеру. Продолжим. Третье... Третье... Я вообще не в восторге от того, что... Лю... Живых разумных существ ловят, хватают и пытаются выпотрошить мозг без веских на то оснований и нормальных доказательств. Принцип «сначала всех убьем, а потом разберемся, кто был виноват» мне не нравится. И, в конце концов, это моя таверна. Нечего тут облавы устраивать. Даша поставила бокал и потянулась к курице. Вот пока и все. Но не считая того, что после холодника вы оба мне... Несколько более симпатичны, чем до него. То есть это был порыв души, смешанный с осознанным неприятием ситуации и недовольством к обвинителю, правильно? Похоже, принц решил выяснить все до конца, непременно сейчас А если бы нас разыскивал кто-то, вызывающий у вас доверие и симпатию, вы бы нас выдали? Тот принц задумался и покрутил бокал в руках. Потом взгляд у него потеплел. «Я все понимаю, пани Дарья. Смею надеяться, что теперь у нас более тесные семейные отношения, чем раньше». Тут он улыбнулся, словно подбадривая. «И в дальнейшем вы будете продолжать нам помогать?» Даша аккуратно проживала кусочек куриной ножки, пожала плечами и кивнула. «Буду продолжать. Ой, но в соусе же... Хотя, может, так вкуснее?» Она хихикнула, отнимая у сельдовира свою ладонь. а то он ее поймал и поцеловал, не обращая внимания на то, что девушка только что держала в ней жареную курицу. Материальная сторона вопроса не должна вас беспокоить совершенно. Взгляд у только что улыбавшегося мужчины при этих словах стал очень серьезным. Добровольно или нет, по согласию или без него, но мы женаты, и моя жена никогда не будет ни в чем нуждаться. А вот хорошие отношения за деньги не купишь, а мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами стали... Синющие глаза вдруг лукаво прищурились, и из них выглянул привычный шкодливый котик. Даша даже показалось, что она видит хитро шевелящиеся кошачьи уши и разбойничьи полоски на шкуре. «Скажем так, я согласен на близкую дружбу, например». И, не дожидаясь ответа, паразит резко сменил тему. «Кстати, вы знаете, что жителями тринадцатого мира пугают непослушных детей?» «Людьми?» усмехнулась Даша, про себя вздыхая. Близкую дружбу ему, кошачья задница, с хвостом. Догадалась. Весь персонал, который у десятинку ждет, когда я начну нерадивым работникам головы откусывать, дёрнул меня, черт в самом начале на кого-то так ругнуться. Ладно, Вернемся к нашим баранам, в смысле матронам. Они вернутся? Может, надо бдить и отбивать атаку еще на подступах? Насчёт материального обеспечения она ничего не сказала. Услышала, приняла к сведению, вроде как кивнула. Просить или не просить денег у мужа — это в любом случае будет в ее воле. А если мужику важно проявить себя в этом вопросе, пусть. Он же не ее тело покупает. Или там, лояльность. Он так по-своему заботится. «Вернуться», — мрачно кивнул Рассалт. «Главное, я теперь по законам Дроу изгнанник без прав и в розыске». Уверен, даже вознаграждение за мою поимку обещано. Тут Дроу еще более мрачно ухмыльнулся. И раз дом разорился на такой дорогой и редкий артефакт, значит, меня настроены найти во что бы то ни стало. В открытую из таверны вылезать опасно. Под личиной тоже очень осторожно. Но зато твой дом практически признался в своем участии в происходящем, а так как... Измененный ритуал тоже был во славу вашей богини. Думаю, первый советник просто обязан проявить интерес к твоей Матроне». «Ты что, не понял?» — хмыкнул Рэс. «Они все это приписали мне. Я тот, кто испортил тебе свадьбу. А они пытаются меня найти и задержать, чтобы предотвратить дальнейшие преступления против императорской семьи. На меня натравливают молодняк, который хочет выслужиться во что бы то ни стало, а не стариков, которые умеют думать и могут надумать лишнего». Если я объявлюсь, чтобы попробовать оправдаться, мой дом имеет право потребовать моей выдачи. И ни ты, ни император не сможете этому помешать. А пока я скрываюсь, то признаю себя виновным. И даже свои связи задействовать не могу. Меня по ним в миг вычислят. Замкнутый круг какой-то.